Глава третья. Оказавшись в комнате, которую мне выделили в замке, я опустилась на пружинистое кресло и перевела дух. События развивались так стремительно, что не хватало времени, чтобы осознать произошедшее. Первое и самое главное – парня у меня больше не было. И чувств к нему тоже. Не знаю, получится ли вернуться домой, но я на всю жизнь запомнила жестокий урок. Второе – это бесспорный факт, что я оказалась в другом мире. И это не бред, не галлюцинации и не розыгрыш. Что это? – обратила внимание на изящную розочку, появившуюся на костяшке среднего пальца. Откуда только взялась? Впрочем, это меньшая из проблем. Гораздо сильнее меня волновал вопрос отбора и приз. за который предстояло бороться. Мало того, что князь уже вызывал стойкое отвращение, так еще в соперницах сплошь драконицы намечались. А я в чужом мире одна оказалась. Родители дома с ума сходят, наверное. Что им скажут? Будто я упала за борт и утонула. Знаю, Владислава не поверит этому и будет меня искать. Мы с сестрой всегда друг друга чувствовали. Как же тревожно за них. Хоть бы весточку домой послать, чтобы не волновались. Стало так грустно, что хоть плачь. Окончательно упасть духом помешала служанка, которая вошла без стука. Или я его не расслышала. Женщина принесла с собой ворох одежды, которую сгрузила на двуспальную кровать. — Меня зовут Розмари, — представилась она. — Ее светлость княжна Эйдана прислала меня к вам в помощь. «Скоро состоится церемония представления, затем ужин. Нужно выбрать платье и привести вас в порядок. Желаете принять ванну?» «Ванну? Да!» – закивала в ответ. «А меня зовут Станислава. Можно Стасся или Слава?» Мельком осмотревшись, я признала, что комнату мне выделили светлую и просторную, выдержанную в кремовых и коричневых тонах. К помещению примыкала уборная с водопроводом, и канализацией, только со скидкой на средневековый антураж. Медная ванная на витых ножках по форме напоминала восьмерку, располневшую в талии. Массивные краны были выполнены в форме драконьих голов из янтарного камня, от трубы изготовлены из непрозрачного стекла. Каменный теплый пол приятно грел босые ноги. Овальное зеркало в тяжелой раме занимало пол стены, а возле нее примостился винтажный туалетный столик с мягким пуфом по бокам каменные скамеечки. Пока Розмари объясняла, как пользоваться местной сантехникой, ванная наполнилась горячей водой. Я попросила служанку оставить меня и отказалась от помощи в умовении. Еще чего не хватало. «Как хочешь». Женщина пожала плечами. «Но позови, как закончишь. Я помогу высушить волосы и уложу их в прическу». Этим предложением я воспользовалась, так как ничего, что напоминало Буфен, не обнаружила. Как оказалось, он и не требовался местным жителям, владеющим магическими способностями. Выбравшись из остывшей воды, я накинула на влажное тело халат из приятной ткани и устроилась на пуфе перед зеркалом. Розмари будто почувствовала момент, проскользнула в помещение и встала у меня за спиной. Она провела рукой по моим волосам, и те мгновенно высохли, после чего женщина взяла гребень и принялась расчесывать прятки. Я же удивленно пялилась в отражение, пребывая в приятном шоке от наглядного проявления магии и от собственного преображения тоже. До перехода в Лаладар мои волосы были светлого пшеничного цвета, не слишком густые, но достаточно длинные. Теперь же они приобрели платиновый оттенок и выглядели так, будто я побывала в элитном салоне. А кожа? Она и прежде радовала чистотой, но сейчас сияла изнутри и на ощупь. Я бы сравнила ее с нежным шелком. Неужели это результат купания в Янтарине? Хм. А драконы приплатить не желают за новое косметическое средство. Нижнее белье здесь выглядело старомодным и милым. Короткие шортики-панталоны, маечка на бретелях, шелковые завязки, рюши и бантики. Громоздкое платье с корсетом я сразу попросила убрать подальше. Выбрала приталенную модель с рукавами-фонариками и длинной плессированной юбкой небесного цвета. «Расскажите об этом мире», — попросила Розмари, пока она костяным гребнем расчесывала волосы. «А что вы желаете узнать?» Мир называется Лаладар, королевство Арум. Делится оно на 35 княжеств. Правит нами король Дэвид Алмазный вместе с королевой Софией. Кстати, вы ведь уже с ней знакомы. Это она направила вас на отбор. Розочка на пальце это подтверждает. Благодаря ей вы понимаете наш язык, умеете читать и писать. Если в своем мире грамоте обучались, так значит... та странная незнакомка, королева? Точно, о ней еще Эйдана говорила. Невольно припомнила обстоятельства знакомства. Я как раз отбивалась от приставаний фотографа, когда в окошко иллюминатора заглянула женщина и попыталась приструнить наглеца, но тот сначала огрызнулся, потом сообразил, что постороннему человеку неоткуда взяться на яхте в открытом море. Пока Игорь замешкался, я воспользовалась моментом и бросилась к выходу. Но в каюте не так много мест, чтобы разминуться. Мужчина быстро настиг меня, перехватил за талию и потащил к кровати. Я отбивалась, как могла, сметая все, что попадалось на моем пути. Сама не поняла, откуда взялся нож. Полоснула им наотмашь и бросилась наружу, пока хватка ослабла. Только куда с яхты деваться? в воду прыгать и надеяться, что хватит сил доплыть до берега. Игорь выскочил следом и грозил такими карами, что я уже с жизнью прощалась. А тут эта женщина с дурацкими вопросами. «Это ты желание загадывала и хотела принца замуж?» «Принца не обещаю, но князь найдется. Пойдешь замуж?» В такой ситуации ее слова звучали натуральной издевкой, Особенно после того, как подвижная часть паруса вдруг крутанулась и столкнула Игоря в воду. Неизвестно, выжил он или нет, но меня тут же выставили виноватой. Мол, я нарочно отвязала парус. А я всего-то схватилась за веревку, чтобы не слететь в воду. Откуда мне было знать, что на ней стаксель держался? Послушай, я вытащу тебя, но с условием. Ты согласишься участвовать в отборе, выиграешь его и выйдешь замуж за князя. Да тут к черту на кулички отправишься и замуж пойдешь, лишь бы подальше от бандитских морд, угрожающих шкуру спустить. Так что знакомство с королевой Софией у нас состоялось. Да еще какое!